Не уверен, куда запустить эти истории, так что оставлю их здесь. Я уже несколько лет работаю в поисково-спасательной службе ПСС и за это время видел кое-что интересное. В моем служебном списке много успешных дел по поиску пропавших людей. Чаще всего они просто сходят с тропы или скатываются с небольшого обрыва и не могут найти обратный путь. Большая часть из них слышала про совет стоять на месте и ждать, так что они не изобретают слишком далеко. Но на моей памяти было два случая, когда это не срабатывало. И тот, и другой сильно меня беспокоят. Я вспоминаю их, когда чувствую, что вот-вот сдамся во время поиска. Первым был маленький мальчик. Он приехал вместе со своей семьей за ягодами. Он шел вместе со своей сестрой, и они пропали вместе. Родители буквально на секунду потеряли их из виду, и этого мгновения хватило, чтобы дети исчезли. Когда родители не смогли их отыскать, они позвали нас. Дочь мы нашли довольно быстро, но на наши расспросы о брате она отвечала, что его забрал Человек-медведь. По ее словам, он дал ей ягоды и сказал не шуметь. Человек-медведь хотел немножко поиграть с братиком. Последний раз, когда девочка видела своего брата, он спокойно сидел верхом на Человеке-медведе. Естественно, нашей первой догадкой было похищение – но мы не нашли никаких иных следов человека на том месте. Девочка настаивала, что это был необычный человек. Он был высоким, покрытым шерстью, как медведь, и у него было странное лицо. Мы неделю обыскивали тот район, но так ничего и не нашли. В другом случае девушка отдыхала на природе вместе с матерью и бабушкой. Как рассказала позже мать, ее дочь вскарабкалась на дерево, чтобы осмотреть окрестности, но так и не спустилась. Они прождали возле дерева несколько часов, зовя ее по имени, пока не догадались позвать нас. И снова мы прочесали район, но так и не нашли следов девушки. Я без понятия, куда она могла подеваться, потому что ни ее мать, ни бабушка не видели, как она спускалась. Несколько раз приходилось выходить на поиски с собаками, и они проводили меня прямо к утесам, ни к горам, даже ни к высоким камням. Прямые отвесные скалы без выступов, за которые можно было бы зацепиться. Это всегда сбивает с толку. В таких случаях мы обычно находим человека на другой стороне обрыва или же в нескольких километрах от следов. Я уверен, что должно быть какое-то объяснение, но оно наверняка странное. Еще один случай включал в себя нахождение мертвого тела. Девятилетняя девочка упала с вала и насадилась на засохшее дерево. Сам по себе инцидент ужасен, но я никогда не забуду крик ее матери, когда она узнала о случившемся. Она увидела, как загружают в машину мешок с трупом, и издала самый душераздирающий крик, который я когда-либо слышал. Как будто вся ее жизнь развалилась по частям, как будто часть ее умерла вместе с дочерью. Я слышал от другого офицера поисково-спасательной службы, что она через несколько недель совершила самоубийство. Она не смогла жить без своей дочери. На следующий выезд мы ходили вдвоем с другим офицером ПСС, потому что в той зоне леса видели медведей. Мы искали мужчину, который не вернулся после восхождения на гору, и нам пришлось тоже подняться, чтобы найти его. Альпинист оказался заперт в небольшой расщелине со сломанной ногой. Он находился там почти два дня, и было видно, что его нога заражена инфекцией. Мы погрузили его в вертолет, и позже я слышал от одного из медиков, что мужчина был безутешен. Он безумолку говорил о том, что все было хорошо, но когда он поднялся на вершину, там был человек. У человека не было альпинистского снаряжения, но он был одет в парку и лыжные штаны. Он подошел к человеку, но когда тот обернулся, у него не оказалось лица. Лицо было пустым. Мужчина потерял самообладание и начал спускаться с горы так быстро, что упал. По его словам, он мог слышать человека всю ночь. Он спускался с горы и издавал ужасные приглушенные крики. Эта история напугала меня до чертиков, и я рад, что не услышал ее из первых уст. Одна из самых страшных вещей, которая случалась со мной, произошла во время поисков девушки, которая отбилась от своей группы на пешей прогулке. Мы работали допозна, потому что собаки взяли след. Когда мы ее нашли, она лежала клубочком под большим сгнившим бревном. У нее не было обуви и сумки, и она была в шоке. Ранений не было, так что мы могли своим ходом добраться пешком до базы. Пока мы шли, девушка постоянно оглядывалась и спрашивала нас, почему тот большой человек с черными глазами преследует нас. Мы никого не видели, так что списали это на жутковатый симптом шока. Но чем ближе мы подходили к базе, тем более беспокойной становилась девушка. Она просила нас сделать так, чтобы человек прекратил корчить рожи. В какой-то момент она остановилась, развернулась и начала кричать куда-то в лес, просить оставить ее в покое. Она не хотела идти с человеком и не хотела отдавать ему нас. Потом нам удалось заставить ее продолжить идти, но вокруг нас начали раздаваться странные звуки. Почти как кашель, но более ритмичный и глубокий. Как будто это было какое-то насекомое. Я не знаю, как правильно это описать. Когда мы были на границе базы, девушка повернулась ко мне. Ее глаза были просто огромными. Она тронула меня за плечо и сказала, «Он просит передать тебе, чтобы ты шел быстрее. Ему не нравится вид царапины на твоей шее». У меня была очень маленькая царапина снизу шеи. Но она не была видна под воротником, так что я без понятия, как девушка ее увидела. Сразу после этого раздался странный кашель рядом со мной. У меня чуть ли душа не ушла в пятки. Я поторопил девушку, стараясь не показывать, как я напуган. Я был счастлив, когда мы ушли оттуда. И напоследок одна из самых таинственных историй, что у меня есть. Я не знаю, встречается ли это повсеместно на станциях ПСС, Но в моем случае это то, что встречается постоянно и о чем не говорят. Ты можешь попробовать поспрашивать об этом у других офицеров ПСС. Но даже если они поймут, о чем то то наверняка ничего не расскажут. Нас попросили не говорить об этом с начальством. Сейчас мы к этому настолько привыкли, что не считаем это чем-то необычным. Каждый раз, когда мы были очень глубоко в лесу, например, на расстоянии 50-60 километров от базы, Мы находили лестницу посреди леса, как будто кто-то взял лестницу в обычном доме, вырезал ее оттуда и вставил в лес. Когда я первый раз увидел ее, у меня было много вопросов, но другой офицер просто сказал не волноваться об этом, мол, это в порядке вещей. Все, у кого я спрашивал, говорили то же самое. Я хотел пойти обследовать лестницу самостоятельно, но мне очень настойчиво намекнули, что ни в коем случае нельзя приближаться к любой из них. Теперь я просто игнорирую лестницы, когда встречаю их. Это случается очень часто. Если у кого-нибудь есть мысль, что это за лестницы, или кто-нибудь тоже их видел, дайте знать в комментариях. Итак, я снова зашел на сайт сегодня вечером и был ошеломлен тем невероятным количеством откликов, которые вызвала моя история. Сначала я остановлюсь на нескольких вещах, на которые вы, ребята, обратили внимание. Огромное количество людей упоминало сходство между некоторыми из моих историй и историями Дэвида Паулидеса. Это криптозоолог и писатель, который известен своими книгами про эти. Он также пишет про исчезновение людей в национальных парках. Уверяю вас, я не пытаюсь воровать его идеи, и я не испытываю ничего, кроме уважения к этому парню. Он вдохновил меня написать мой первый пост, потому что я могу лично проверить многие вещи, о которых он пишет. У нас много странных дел о пропавших без вести, и большая часть из них раскрыта. Либо же мы находим пропавших в местах, где они просто не могли оказаться. Я сам лично не участвовал в большом количестве таких поисковых операций, но поделюсь несколькими случаями, в которых был задействован. Также добавлю истории, рассказанные мне моим другом. Еще было много отзывов о лестницах, так что я сейчас кратко коснусь этой темы и также включу в свой пост еще одну историю о них. Лестницы встречаются разные по форме, размеру, типу и в разных состояниях. Некоторые из них довольно ветхие, просто развалены, но другие совершенно новые. Я видел одну, которая выглядела так, словно это была лестница на маяке, металлическая и спиральная, как будто устаревшая. Лестницы не поднимаются бесконечно или выше, чем я могу видеть, но некоторые из них выше, чем другие – Как я уже говорил, представьте себе, что кто-то словно вырезал лестницу из вашего дома и вставил в какой-то глуши. У меня нет их фотографий. Мне никогда не приходило в голову попробовать снова подойти к ним после первого раза, и я не хочу рисковать своей работой из-за этого. Я попробую еще раз в будущем, но я не могу ничего обещать. Итак, вот вам новая история. Если говорить о пропавших без вести, то я бы сказал, что половина вызовов, на которых я работаю, связаны именно с этим. Остальные звонки – это обращение с просьбой о помощи. Люди падают со скал, обжигаются, их кусают или жалят животные или насекомые. Мы – сплоченная команда, и у нас есть опытные ребята, которые отлично находят следы пропавших людей. Именно это печалит больше всего в тех случаях, когда мы не находим никаких признаков пропавших людей. Иногда же мы находим следы, однако это вызывает больше вопросов, чем ответов. Пожилой мужчина отправился на прогулку по хорошо налаженной тропе. Его жена позвонила нам, чтобы сказать, что он не вернулся домой к оговоренному времени. Судя по всему, у него могли начаться судороги, и она беспокоилась, что он не принял свое лекарство, и из-за этого ему стало плохо во время прогулки. Прежде чем вы спросите, я понятия не имею, почему он думал, что это было хорошей идеей пойти на прогулку одному? Или почему она, например, не пошла с ним? Я не спрашивал ее о таких вещах, потому что после определенного момента это действительно не имеет значения. Кто-то пропал, и моя работа – найти его. Мы вышли в стандартной поисковой формации, и через небольшой промежуток времени один из наших ветеранов обнаружил признаки того, что человек ушел с тропы. Мы сгруппировались и разошлись в форме веера, чтобы убедиться, что мы покрываем как можно большую площадь. Внезапно по рациям нам всем сообщают, что надо возвращаться к исходному месту. Мы сразу исполняем подобного рода команды, потому что это обычно означает, что пропавший без вести раненый, нужна полная команда, чтобы помочь его эвакуировать. Мы вернулись назад. Я спросил моего приятеля, что происходит, а он указал на ветви дерева. Я не мог поверить тому, что увидел, но там была палка для прогулок, висящая на ветке, по крайней мере в 9 метрах от земли. Маленький ремешок на ручке был обмотан вокруг ветки, и палка просто висела там. Не может быть, что человек смог сам так далеко закинуть палку, плюс самого пропавшего поблизости не было. Мы стали его звать, но было очевидно, что на дереве его не было. Мы все были в недоумении. Продолжили искать его, но так и не нашли. Мы даже задействовали поисковых собак, но они потеряли его запах задолго до этого дерева. В конце концов, поиск отменили, потому что были другие вызовы, которые мы должны были отрабатывать. А тут мы не могли сделать больше ничего. Жена пропавшего мужчины звонила нам каждый день на протяжении нескольких месяцев, спрашивала, нашли ли мы ее мужа, и было больно слышать, как с каждым звонком в ее голосе остается все меньше и меньше надежды. Не знаю, почему именно этот случай так расстраивает, но я думаю, что вся суть в невероятности произошедшего. Осталось много разных вопросов. Как, черт возьми, палка этого мужика оказалась там? Кто-то его убил и бросил ее там, как какой-то странный трофей? Мы сделали все возможное, чтобы найти его, но в результате над нами словно посмеялись. Мы все еще вспоминаем об этом случае время от времени. Но сильнее всего огорчают пропажи детей. Неважно, при каких обстоятельствах они пропадают, это всегда страшно, и мы всегда переживаем, что можем найти их мертвыми. Так происходит редко, но такое порой случается. Дэвид Паулидос много говорит о детях, найденных спасателями в местах, где они не должны или не могли находиться. Я могу сказать, что слышал о таких случаях чаще, чем был их участником, однако я поделюсь одним из тех, свидетелем которого я стал лично и над которым много размышлял. Мать и трое ее детей были на пикнике в парке рядом с небольшим озером. Одному ребенку было 6 лет, другому 5, третьему около трех. Она внимательно следила за ними и, по ее словам, не выпускала их из поля зрения. Очень важно, что, по ее словам, она никого не видела поблизости от них. К концу дня она упаковала вещи, и они стали возвращаться к стоянке. Это озеро находится всего в трех километрах от леса, и оно рядом с хорошо проложенной тропой. На пути от парковки к озеру заблудиться практически невозможно. Конечно, если только вы не такой недоумок, чтобы сознательно не сойти с тропы. Ее дети идут прямо перед ней. Вдруг она начинает слышать, что кто-то идет по тропе позади нее. Она оборачивается, и за те четыре секунды, что она не смотрит на детей, ее пятилетний сын исчезает. Она решила, что он ушел с тропы, чтобы пописать. Она спрашивает у остальных детей, куда он пошел. Оба говорят ей, что большой человек со страшным лицом вышел из леса рядом с ними, взял ребенка за руку и повел его в лес. Создается впечатление, что дети не расстроились про Паша брата. Но потом мама сказала, что казалось, что они были под воздействием наркотиков в тот момент. Как будто бы у них было помутнение сознания. Конечно же, она распсиховалась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Начала лихорадочно искать своего ребенка в этом районе. Она кричала его имя, и в какой-то момент ей показалось, что она услышала, как ребенок ответил ей. Женщина осознавала, что не может слепо бежать в лес, так как с ней еще двое других детей. Поэтому она позвонила в полицию, и они немедленно отправили нас. Мы сразу же начали его поиски. За время этих поисков, пройдя многие километры, мы так и не нашли ни одного следа ребенка. Собаки не смогли учуять запах. Мы не нашли одежды, сломанных кустов. Словом, вообще ничего, чтобы означало, что ребенок где-то поблизости. Конечно, какое-то время мать была под подозрением. Но нам было ясно, что она полностью раздавлена всей этой историей. Мы искали этого ребенка неделями с привлечением большого числа волонтеров. Однако в итоге срок поиска ребенка истек, и мы должны были двигаться дальше. Добровольцы, тем не менее, продолжали поиск. И в один прекрасный день нам сообщают по радио, что тело было обнаружено, и мы должны его забрать. Волонтеры рассказали нам, где они нашли тело, и никто из нас не мог в это поверить. Мы предполагали тогда, что это должно быть другой ребенок. Это было примерно в 25 километрах от места, где он исчез. И, конечно же, мы увидели тело ребенка, которого искали. Я пытался понять, что с этим мальчиком случилось, но так и не нашел ответ. Волонтер просто случайно оказался в этом районе, потому что он решил, что стоит также искать в тех местах, о которых никто другой даже и думать не будет. Он подошел к основанию высокого скалистого склона и на полпути наверх что-то увидел. Затем он посмотрел в бинокль и понял, что это тело маленького мальчика, которое находится в небольшом отверстии в скале. И что это тот самый пропавший мальчик. После он сразу позвонил нам. Нам понадобился почти час, чтобы спустить тело мальчика. Никто из нас не мог поверить в то, что мы увидели. Мало того, что ребенок находился в 25 километрах от того места, где он пропал... Так еще было абсолютно непонятно, как он туда самостоятельно забрался. Этот склон очень крутой, даже нам с нашим альпинистическим снаряжением было сложно подняться на него. Пятилетний мальчик никак не мог его одолеть, я в этом уверен. Странным было не только это. На теле ребенка не было ни царапины, его обувь пропала, однако ноги не были повреждены или запачканы. Если бы какой-то зверь затащил его наверх, все выглядело бы по-другому. Плюс он умер незадолго до того, как мы нашли его тело. С момента пропажи прошло больше месяца, а умер он, как оказалось, всего лишь день или два назад. Все это было невероятно странно. Это был один из самых странных случаев на моей памяти. Позже мы узнали, что патологоанатом определил, что ребенок умер от внешнего воздействия. Он замерз, возможно, поздно ночью, за два дня до того, как мы его нашли. Подозреваемых не было, как и ответов. На сегодняшний день это одна из самых странных вещей, которые я когда-либо видел. Одной из моих первых поисковых операций в качестве стажера был поиск четырехлетнего мальчика, который убежал от мамы. Это был один из тех случаев, когда мы знали, что найдем ребенка, потому что собаки взяли след, и мы видели явные признаки того, что мальчик был в этом районе. В итоге мы нашли его в полосе кустов ягод примерно в километре от того места, где его видели в последний раз. Ребенок даже не знал, что так далеко зашел. Один из ветеранов вернул его обратно, чему я был рад. Потому что я не очень хорошо ложусь с детьми. Мне трудно поддерживать разговор с ними и вести себя компанейски. Когда моя наставница и я направились назад, она решила пойти в обход, чтобы показать мне одну из горячих точек, где мы, как правило, находим пропавших без вести людей. Это место находилось в нескольких километрах от нас, и мы добрались туда примерно за час. Когда мы гуляли по этому району, и она указывала на места, где она находила людей, я что-то увидел вдалеке. Это место находилось примерно в 15 километрах от главной парковки, хотя были и окольные дороги, по которым можно пройти, если вы не хотите идти так далеко. Но мы находились на охраняемой государством земле, а это значит, что здесь не может быть ни коммерческой, ни жилой застройки. Единственное, что вы можете здесь увидеть, это пожарная башня или импровизированное убежище, которое соорудили себя бездомные. Однако я видел, что эта постройка имеет прямые края, а природа редко создает что-то с прямыми линиями. Я указал на это, но наставница ничего не сказала. Она просто остановилась и позволила мне подойти поближе и рассмотреть это. Я находился в метрах в семи от этой штуки, и в этот момент волосы у меня встали дыбом. Это была лестница посреди гребанного леса. В обычной ситуации это могло быть вполне нормальным, но точно не сейчас. Это была обычная лестница с бежевым ковром, высотой около десяти ступеней. Но вместо того, чтобы быть в доме, где она, очевидно, должна находиться, она стояла здесь, посреди леса. Ее боковины не были закрыты, и я мог видеть дерево, из которого она была сделана. Это был словно глюк в компьютерной игре, как если бы дом не загрузился полностью и было бы видно только лестницу. Я стоял там, мой мозг работал на максимуме, пытаясь понять, что я вообще вижу. Моя наставница пришла, встала рядом со мной и просто стояла, глядя на лестницу, как будто это наименее интересная вещь в мире. Я спросил ее, какого хрена эта штука здесь делает, а она в ответ только посмеялась. Привыкай, новичок, ты их много увидишь. Я начал подходить ближе, но она силой схватила меня за руку. Я бы этого не делала, сказала она. Ее голос оставался непринужденным, но ее хватка была крепкой, и я просто стоял, глядя на нее. Ты будешь видеть их постоянно, но не подходи к ним. Не трогай их и не поднимайся по ним, просто игнорируй. Я начал спрашивать ее об этом, но что-то в ее взгляде подсказало мне, что лучше будет, если я перестану задавать вопросы. В конечном итоге мы двинулись дальше и больше не обсуждали тот случай до конца моей стажировки. Она оказалась права. Я бы сказал, что примерно каждый пятый вызов, на который я выхожу, заканчивается тем, что я оказываюсь рядом с лестницей. И иногда они стоят относительно близко к тропе, может быть, в пределах трех или пяти километров. Иногда они находятся в 30 или 50 километрах. Я нахожу их только во время самых больших поисковых операций или во время тренингов. Обычно они в хорошем состоянии, но иногда кажется, что они стоят в этом месте уже лет 100. Все разные внешне, все разного размера. Самая большая, что я когда-либо видел, выглядела так, будто бы ее вытащили из особняка начала прошлого века. Она была по крайней мере метра три в ширину со ступенями, уходящими вверх на 5 или 6 метров. Я пытался говорить об этом с коллегами, но они просто отвечают мне так же, как наставница, мол, это нормально. Не волнуйся насчет них, они совершенно непримечательны, просто не подходи близко и не поднимайся по ним. Когда новички спрашивают меня об этом, я даю им тот же самый совет. Я не знаю, что сказать еще. Я очень надеюсь, что когда-нибудь получу нормальный ответ на этот вопрос, но пока этого не произошло. Следующий случай менее страшный и более печальный. Молодой человек пропал в конце зимы. Мы закрываем на зиму много троп, но некоторые остаются открытыми круглый год, если только их не завалит какая-нибудь куча снега. Мы провели поисковую операцию, но уровень снега был метра два, поэтому все понимали, что вряд ли мы найдем его до весны. Естественно, как только началась первая большая оттепель, турист сообщил, что нашел тело неподалеку от главной тропы. В итоге мы нашли его у подножия дерева, в куче подтаявшего снега. Я сразу понял, что тут произошло, и это напугало меня до усрачки. Те из вас, кто катается на лыжах или на сноуборде, или взбирается на горы, вероятно, тоже уже догадались. Когда снег падает, то под ветвями деревьев его меньше, чем на открытой местности. Чаще всего такое происходит со снегом под елями, потому что у них форма, как у зонтика. Так что в конечном итоге вы имеете дело с пространством вокруг основания дерева, которое заполнено смесью иголок, порошкообразного снега, воздуха и ветвей. Такие места мы называем скважины, и они не бросаются в глаза сразу, если только вы не знаете точно, что нужно искать. Мы оставляем большие предупреждающие знаки в туристических офисах парка, чтобы предупредить, насколько опасны такие места. Но каждый год, когда выпадает много снега, по крайней мере один человек не читает их или не воспринимает предупреждения всерьез, а мы узнаем об этом только весной. Самая правдоподобная версия произошедшего заключается в том, что этот молодой человек был в походе и устал, или, может быть, у него ногу свело судорога от ходьбы по глубокому снегу. Он пошел, чтобы сесть у подножия дерева, не зная, что это как раз та самая скважина, и упал в нее. Он застрял с поднятыми ногами, и окружающий снег прогнулся вокруг него. Не сумев освободить себя, он просто задохнулся. Это называется удушье от погружения в снег, и обычно происходит только в действительно глубоком снегу. Но если вы застряли в странном положении, как этот парень, даже двух метров снега достаточно, чтобы вас убить». Больше всего меня напугало то, что он, должно быть, боролся за свою жизнь. Вися вверх тормашками на обжигающем морозе, он умер не сразу. Снег мог образовать плотную тяжелую кучу поверх него, и выбраться было бы невозможно. Когда ему стало трудно дышать, он уже точно знал, что происходит. Я даже не представляю, о чем он думал в последние минуты. Многие из моих друзей, редко выходящих на поисковые операции, хотят знать, видел ли я кого-либо козлоного, пока я бывал на вызовах. К сожалению или к счастью, я никогда его не встречал. Я думаю, что самым похожим случаем была встреча с той черноглазой хренью. Однако был один вызов, во время которого что-то подобное произошло со мной. Вот только я не уверен точно. Мы получили сообщение, что пожилая женщина упала вовморок на одной из труб и нуждалась в помощи, чтобы вернуться». Мы отправились туда, где она находилась вместе с мужем. Муж был просто не в себе. Он побежал нам навстречу, как будто совершал утреннюю пробежку, и начал объяснять, что был недалеко от тропы, глазея по сторонам, когда его жена начала кричать позади него. Он побежал к ней, а она в этот момент потеряла сознание. В итоге мы уложили ее на носилки, и когда вернулись в информационный центр, она пришла в себя и снова начала кричать. Я пытался ее успокоить и спросил, что случилось. Я не помню дословно, что она сказала, но в общих чертах это звучало так. Пока она ждала мужа, она услышала какой-то очень странный звук. Она сказала, что это было похоже на кошку, но звучало как-то не так, и она не могла понять, почему. Она прошла немного вперед, чтобы попытаться услышать звук получше, и звук как будто бы начал приближаться. Она сказала, что чем ближе этот звук был к ней, тем труднее было понять, что именно не так. Наконец она поняла, что именно было с этим звуком. Я помню следующую часть, потому что это было настолько странно, что я бы просто не смог такое забыть. Она сказала, это была не кошка. Это был мужчина, повторяющий слово «мяу» снова и снова. Он просто мяукал. Но это был не человек. Это просто не могло быть человеком, потому что я никогда не слышала, чтобы человеческий голос был таким гулким. Я подумала, что мой слуховой аппарат вывалился, но это было не так. Я поправила его, и звук все еще звучал гулко, и это было ужасно. Он подходил ближе, но я его не видела. И чем ближе он подходил, тем больше я пугалась. Последнее, что я помню, это фигура, выходящая из-за деревьев. Наверное, тогда я и упала в овморок. После этого рассказа я был слегка озадачен вопросом, зачем какой-то парень, находясь в гребаном лесу, говорил людям «мяу». Итак, как только мы спустились с горы, я сказал своему начальнику, что пойду обыщу район, чтобы узнать, смогу ли я найти что-нибудь. Он дал свое разрешение. Я схватил рацию и вернулся туда, где она упала в овморок. Я никого не увидел и продолжил идти, пройдя примерно полтора километра от этого места. Я сошел с тропы, чтобы понять, могу ли я выяснить, где именно женщина встретила это. К тому времени солнце почти зашло, и у меня не было желания ходить ночью в одиночестве, так что я просто решил, что сделаю мысленную заметку, чтобы проверить все еще раз уже завтра. Но когда я возвращался назад, я начал слышать что-то вдалеке. Я остановился и крикнул «Все, кто находится рядом, назовите себя». Звук не приближался и не становился громче, но звучал точно так, как если бы человек повторял «мяу». Странно и монотонно. Как бы комично это ни звучало, но, но это было похоже на того парня с голосообразующим аппаратом из Южного парка – Неда. Я сошел с тропы в том направлении, откуда, как я думал, доносится звук, но он не приближался. Было похоже, что звук раздается одновременно со всех сторон. В конце концов, он просто исчез, и я пошел обратно в центр. В дальнейшем я не получал никаких отчетов об этом случае, и хотя возвращался в эту область парка, я никогда больше не слышал этот звук снова. Полагаю, это мог быть какой-то тупой парень, просто издевающийся над людьми, но должен признать, это было странно. По-прежнему огромный интерес вызывает история о лестницах. К счастью, у моего друга есть одна история на эту тему – которая, думаю, вас всех заинтересует. В конце этого поста я напишу чуть больше на эту тему. Думал ли я спросить про лестницы у начальства? Да, но опять же, я не хочу рисковать своей работой из-за каких-то вопросов. Однако один из моих начальников уволился и больше не работает офицером в ПСС, и, возможно, он сможет поговорить со мной на эту тему». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я поговорю с ним позже, на этой неделе, и дам вам знать, что из этого вышло. Что касается рекомендаций о том, как стать сотрудником ПСС, то лучший совет, что я могу дать, — это обратиться в местный офис службы охраны леса и посмотреть, есть ли у них какие-нибудь курсы или другие возможности пройти обучение. Я занимался этим много лет, начинал волонтером, помогающим во время поисково-спасательных операций, и у меня нет желания работать кем-то еще. Ну что ж, а теперь новые истории. Первый случай произошел сразу после того, как мое обучение закончилось. Я был еще совсем неопытным. Перед тем, как начинать работать, я был волонтером, поэтому имел общее представление о том, что следует ожидать. Обычно волонтер имеет дело с вызовами, когда необходимо найти пропавших людей после того, как опытные сотрудники ПСС нашли их следы. Работая же офицером ПСС, вы имеете дело с совершенно разными вызовами, начиная от укусов животных и заканчивая сердечными приступами. Этот звонок поступил рано утром от молодой пары, находящейся на одной из троп по дороге к озеру. Муж был в истерике, и мы не могли понять, что именно там произошло. На заднем плане были слышны крики женщины. Мужчина умолял нас прийти к ним как можно быстрее. Когда мы добрались до места, то увидели его, держащего на руках свою жену, а она, в свою очередь, тоже держала что-то в руках. Ее крики были похожи на зверины, а он рыдал. Увидев нас, он начал кричать, чтобы мы помогли ему и вызвали скорую. Было очевидно, что скорая не может проехать по пешеходной тропе, поэтому мы спросили, нужна ли его жене помощь или она в состоянии идти сама. Он все еще находился в истерике, но ему удалось объяснить нам, что ей помощь не требуется. Пока один из наших ветеранов пытался его успокоить, я подошел к его жене и спросил, что произошло. Она раскачивалась из стороны в сторону и продолжала кричать, держа что-то в руках. Я присел и увидел. Что-то, что она держала, было покрыто кровью и испачкало ее одежду. Тогда я заметил слинг на груди женщины, и мое сердце упало. Я еще раз попросил ее рассказать, что случилось, и слегка отодвинул ее руку, чтобы разглядеть, что именно она держит. Это был ее ребенок, и он был мертв. На голове была вмятина, тело было покрыто царапиной. Трупы я видел и раньше, но эта ситуация потрясла меня. Мне нужно было прийти в себя. Я встал и подошел к одному из ветеранов, который стоял недалеко от нас. Я сказал ему, что у нее в руках мертвый ребенок. Он похлопал меня по плечу и сказал, что разберется с этим. Нам потребовалось больше часа, чтобы убедить женщину показать нам ребенка. Каждый раз, когда мы пытались забрать его, она вскакивала на ноги и начинала говорить нам, что с ним все будет в порядке, если мы просто оставим ее в покое и дадим возможность самой помочь ему. В конце концов, одному из ветеранов удалось успокоить ее, и тогда она отдала нам ребенка. Мы привезли его в травпункт. Когда показали тело медикам, они сказали, что шансов спасти ребенка не было. Он умер сразу после того, как травмировал голову. У меня среди медсестер была хорошая приятельница, и она позже рассказала, что именно там случилось. Оказалось, что пара гуляла с ребенком, который находился в слинге. Они остановились, потому что ребенок начал вести себя неспокойно. Отец взял его на руки, увидев у дороги небольшой овраг. Мама подошла к ним, но наступила на кусок рыхлой земли и подскользнулась. Она упала на мужа, а тот, в свою очередь, выронил ребенка из рук. Мальчик пролетел около семи метров вниз и упал прямо на камни на дне оврага. Отец спустился вниз и поднял ребенка, но тот ударился головой о камни и был уже мертв. Малышу было всего 15 месяцев. Это была чудовищная случайность, цепь событий, приведших к самому худшему возможному итогу. Наверное, это был один из самых ужасных вызовов, на которых я был. За время своей работы в качестве офицера ПСС я видел мало людей, пострадавших от укуса животных, в основном потому, что в нашем парке не так много зверей. В районе есть медведи, но они стараются держаться подальше от людей, и встретить их крайне трудно. Большинство животных, которых вы можете встретить, это маленькие звери, койоты, еноты или скунцы. А вот лосей мы встречаем часто. Хочу вам сказать, что лоси – мерзкие гады, Они будут преследовать кого угодно без всяких причин, а если вы окажетесь между самкой и ее детенышем, останется только молиться. Был у нас один забавный вызов, когда парня преследовал огромный лось-самец, заставив его забраться на дерево. Нам потребовался час, чтобы спустить его оттуда. Когда он снова очутился на земле, он посмотрел на меня и произнес, «Черт подери, а вблизи эти засранцы дико здоровые». История совсем не страшная, и мы до сих пор смеемся, когда ее вспоминаем. Честно говоря, я не понимаю, как я мог забыть рассказать эту историю, но она, безусловно, самая страшная из тех, что случалось со мной. Видимо, я так долго пытался забыть о ней, что она мне сразу и не вспомнилась. Как человек, проводящий буквально все свое время в лесу, я стараюсь не допускать даже мысли о страхе, оказавшись в одиночестве или очутившись черт знает где. Вот почему, столкнувшись с чем-то подобным, вы просто захотите забыть все это и продолжать двигаться дальше. На данный момент это единственный случай, который заставил меня серьезно задуматься, стоит ли мне продолжать там работать. Мне не нравится говорить на эту тему, но я постараюсь вспомнить все подробности случившегося. Насколько я помню, это произошло в самом конце весны. Это был типичный случай пропажи ребенка, «Четырехлетняя девочка удрала из палаточного лагеря своих родителей и пропала около двух часов назад. Ее родители были ужасно подавлены и рассказали нам то, что говорит большинство родителей в таких ситуациях. Наш ребенок никогда не удрал бы от нас, она прекрасно понимает, что нельзя уходить далеко. Она никогда раньше ничего подобного не вытворяла». Мы заверили родителей, что сделаем все возможное, чтобы найти ее, и вышли на поиски в стандартной поисковой формации. Я шел вместе с одним своим хорошим приятелем. Мы болтали друг с другом. Знаю, что это звучит черство, но ты становишься толстокожим, когда долго занимаешься поисками. Это становится нормой, и я думаю, что нужно научиться становиться невосприимчивым, чтобы продолжать работать в ПСС. Мы искали добрых два часа. Выходили далеко за пределы предполагаемого района поисков. В какой-то момент мы прошли небольшую долину, и вдруг что-то заставило нас обоих синхронно остановиться. Мы замерли и посмотрели друг на друга. Чувство было такое, будто бы произошла разгерметизация самолета. У меня в ушах начало трещать, и появилось странное ощущение, что я упал с небольшой высоты. Я начал спрашивать своего приятеля, не почувствовал ли он тоже что-нибудь. Но прежде, чем я произнес это, мы услышали самый громкий звук из всех, что я слышал в своей жизни. Как будто товарный поезд проехал прямо рядом с нами, однако звук шел одновременно отовсюду, даже сверху и снизу. Приятель что-то прокричал мне, но я не смог ничего расслышать сквозь этот оглушающий рев. Логично, что мы испугались и начали оглядываться по сторонам в поисках источника звука, но так ничего и не обнаружили. Конечно, моей первой мыслью был оползень, но рядом не было никаких возвышенностей. Да даже если бы и был, оползень к тому моменту уже бы нас накрыл. Звук тем временем не прекращался, и мы пытались докричаться друг до друга, но даже стоя рядом мы не слышали ничего, кроме этого рева. Затем, так же неожиданно как начался, этот звук прекратился, как будто кто-то просто нажал кнопку и выключил его. Мы стояли совершенно неподвижно. И через секунду медленно начали возвращаться обычные звуки леса. Приятель спросил у меня, что это вообще за херня только что случилось. В ответ я просто пожал плечами. И мы так и продолжили стоять, глядя друг на друга еще, наверное, минуту. По рации я спросил у остальных коллег, слышал ли еще хоть кто-то такие звуки. Никто ничего не слышал, хотя мы находились на расстоянии крика друг от друга. Мы с товарищем просто пожали плечами и двинулись дальше. Примерно через час мы еще раз связались с остальными по рации, но никто так и не нашел следов девочки. Обычно мы заканчиваем поиски с наступлением сумерек. Но так как в тот раз не было вообще никаких следов исчезнувшего ребенка, многие, включая и нас, решили продолжить. Мы держались рядом друг с другом и каждую пару минут выкрикивали ее имя. В тот момент я надеялся, что мы найдем ее. Хотя я не особо ложусь с детьми, сама мысль о том, что девочка одна где-то в темном лесу ужасала меня. Леса и днем-то могут напугать ребенка, что уж говорить про ночь. Однако мы так и не нашли никаких ее следов. Никто не ответил на наши выкрики, и около полуночи мы решили повернуть назад к точке сбора группы. Примерно на полпути назад мой приятель вдруг остановился и направил луч фонаря куда-то вправо, в сторону то ли бурелома, то ли просто группы поваленных деревьев. Я спросил у него, услышал ли он ответ на наши крики, однако он просто попросил меня замолчать и прислушаться. Я начал вслушиваться и услышал на небольшом расстоянии от нас звук, похожий на детский плач. Мы начали звать девочку в надежде на ответ, но единственным ответом был все тот же слабый плач. После этого мы пошли в сторону Бурелома, начали обходить его, снова и снова выкрикивая ее имя. Когда мы подошли ближе к источнику звука, у меня засосало ложечкой, и я сказал товарищу, что здесь что-то не так. Он ответил, что испытывает похожие ощущения, но мы должны выяснить, что здесь происходит. Остановившись, мы продолжили звать девочку. И тут мы одновременно поняли, что все это время было неправильным. Плач был зациклен. Тихий всхлип, затем плач, потом и кота, затем все повторяется по кругу. Каждый раз одно и то же, не говоря ни слова, мы повернулись и побежали. Это был единственный раз, когда я утратил самообладание, но что-то в этом всем было невероятно неправильным, никто не хотел оставаться в этом месте. Когда мы вернулись на точку сбора, то спросили, слышал ли кто-нибудь что-то странное, но никто не понял, о чем именно мы говорим. Я знаю, что это не звучит как нормальная концовка, но тот случай выбил меня из клеи на долгое время. Никаких следов девочки мы так и не нашли. Мы продолжали надеяться получить хоть какую-то информацию по ее исчезновению и пропажам других людей, которых мы не нашли. Но я сомневаюсь, что мы когда-нибудь найдем хоть что-то. Из тех случаев по поиску исчезнувших людей, в которых я был задействован, лишь несколько закончились совсем ничем. Не было найдено ни тело человека, ни хоть каких-либо следов. Однако иногда нахождение тела приводит лишь к большему количеству вопросов. Вот некоторые примеры нахождения останков, которые стали печально известными в нашей команде. Например, подросток, которого нашли спустя год после исчезновения. Мы нашли верхнюю часть черепа, две кости пальцев и его камеру почти в 65 километрах от места исчезновения. К сожалению, камера была разбита тазовая кость пожилого мужчины, пропавшего месяцем раньше. Это все, что мы смогли найти. Нижняя челюсть и правая ступня двухлетнего мальчика были найдены на самой высокой вершине хребта в южной части парка. Тело десятилетней девочки с синдромом Дауна было найдено в 30 километрах от того места, где она пропала. Она умерла от внешнего воздействия через три недели после исчезновения. Вся ее одежда была цела, кроме куртки и обуви. Когда делали вскрытие, в желудке нашли ягоды и вареное мясо. Патолога она сказал, что это выглядело так, словно кто-то о ней заботился. Ни одного подозреваемого по этому делу не было. Замороженное тело годовалого ребенка, найденное через неделю после исчезновения, в пустотелом стволе дерева в 15 километрах от места исчезновения, в желудке нашли следы свежего молока, но его язык исчез звонок и правая коленная чашечка трехлетней девочки, найденной в снегу почти в 30 километрах от кемпинга, где ее семья была прошлым летом. Теперь перейдем к историям, которыми со мной поделился мой друг. Вначале я писал, что вы все заинтересовались лестницами. Вам повезло, он контактировал с ними ближе, чем я. Хотя и у него нет никакого объяснения, опыта у него тем не менее больше, чем у меня. Мой приятель работает офицером ПСС около семи лет. Начинал он еще в колледже. Его стаж был схож с моим, когда он впервые увидел лестницу в лесу. Его наставник сказал ему почти то же самое, что и мой – никогда не приближаться, не трогать и не подниматься по ним. В первый раз он поступил именно так, однако, видимо, его любопытство однажды пересилило, и во время одной поисковой операции он вышел из группы и пошел искать в одиночку. Он сказал мне, что она стояла примерно в 15 километрах от того места, где исчезла девочка-подросток. В этот момент собаки шли по следу пропавшей. Он был один. Основная группа осталась позади, когда он увидел лестницу слева от себя. Она выглядела так, словно стояла в новом доме. Ковровое покрытие на ней было нетронутым и белым. Когда он стал подходить к ней, он не почувствовал никаких изменений. Не было никаких странных звуков. Приятель думал, что что-то должно произойти. Типа кровь из ушей пойдет или его начнет трясти. Но он встал прямо напротив ступени и ничего не почувствовал. Единственная вещь, которая показалась ему странной, это то, что на ступенях не было абсолютно никакого мусора. Ни грязи, ни листьев, ни пыли. И не было никаких признаков активности животных или насекомых вблизи лестницы. Это ему тоже показалось странным. Было похоже, что лестница просто оказалась в относительной бесподной части леса, а не то, что животные населения. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Птикомы избегали ее. Прикоснувшись к лестнице, мой товарищ ничего не почувствовал, кроме ощущения, что он как будто бы дотронулся до нового ковра. Убедившись, что рация работает, он начал медленно подниматься по ступеням. Он сказал, что ему было страшно, потому что по описанию лестницы были прокляты, и он не знал, что с ним может произойти. Приятель пошутил, что часть его ждала телепортации в другое измерение, в то время, когда другая ожидала увидеть НЛО, спускающееся с небес. Однако он все же поднялся на вершину лестницы и встал там, оглядывая все вокруг. Чем больше он стоял там, тем сильнее становилось ощущение, что происходит что-то совсем неправильное. Товарищ описал это чувство так, будто бы он находился в какой-то части правительственного учреждения, куда у него не было права доступа. Как будто сейчас придут тебя арестовывать или кто-то готов выстрелить тебе в затылок в любую секунду. Он пытался отогнать это чувство, но ощущение лишь нарастало. В этот момент он понял, что ничего не слышит. Звуки леса исчезли, и он не смог расслышать даже собственное дыхание. Это было похоже на какой-то странный, ужасный звон в ушах, но очень гнетущий. Он спустился вниз и вернулся в поисковую группу, не сказав никому, что сделал. Однако самая странная вещь случилась позже. Наставник ждал его в приемном центре после окончания поисков, и он набросился на него прежде, чем приятель ушел. Наставник был разгневан, и приятель спросил у него, что не так. «Ты ведь поднимался по ступеням, не так ли?» Это не звучало как вопрос. Друг спросил наставника, откуда он это узнал. Тот в ответ лишь покачал головой. «Потому что мы не нашли ее. Собаки потеряли след». «А какое отношение это имеет к делу?» – спросил мой приятель. В ответ тренер спросил его, как долго он стоял на лестнице. «Не больше минуты», – ответил друг. Наставник наградил его пугающим взглядом мертвеца и сказал, что если он еще хоть раз когда-нибудь поднимется на лестницу, его уволят. Причем сразу же. После этого он ушел. Наставник не ответил ни на один вопрос об этой истории из тех, что мой приятель потом пытался ему задать. Мой товарищ участвовал во многих делах о пропавших без вести, чьи тела никогда не были найдены. Я уже упоминал Дэвида Паулидеса. И мой приятель подтвердит, что его истории по большей части соответствуют действительности. Он говорил, что если человек не найден сразу же после исчезновения, то его либо уже никогда не найдут, либо найдут спустя недели, месяцы или года в таком месте, куда он просто не имел возможности попасть. Одна история из рассказанных им выделялась на фоне остальных, потому что в ней фигурировал пятилетний мальчик с серьезной психической болезнью. Маленький мальчик пропал с пикника в конце осени. В дополнение к психической инвалидности у него была еще и физическая, и его родители снова и снова повторяли, что он просто не мог взять и исчезнуть. Кто-то должен был похитить его. Мой приятель сказал, что они искали его несколько недель, выходили далеко за границы предполагаемой зоны поиска, но создавалось впечатление, что ребенок просто растворился. Собаки никак не могли взять след, даже на той поляне, где был пикник, и откуда мальчик, по-видимому, и исчез. Подозрение пало на родителей, но было ясно, что они совершенно опустошены и ничего не делали со своим сыном. Поисковую операцию свернули примерно через месяц, и приятель уже почти забыл об этом случае. Он был на зимних учениях на одной из вершин, когда наткнулся на что-то в снегу. Он увидел это издалека и, приблизившись, понял, что это рубашка, обледенелая и торчащая из снега. Вспомнив ориентировки, он опознал в ней рубашку того мальчика. Примерно в 20 метрах от нее он нашел тело ребенка, частично запорошенное снегом. Приятель сказал, что визуально с момента смерти прошло всего несколько дней, при том, что мальчик пропал почти три месяца назад. Ребенок был словно обвит вокруг чего-то. И когда мой товарищ почистил снег, чтобы понять, что именно он держит, он не смог поверить своим глазам. Это был большой кусок льда с грубыми краями, которому придали человеческую форму. Мальчик держал его так крепко, что он вмерз ему в руки и грудь. Друг по рации связался с остальными, и они сняли тело с горы. В общем, исходя из рассказа моего друга, не было ни единого шанса, чтобы ребенок смог один выживать почти три месяца, да еще и подняться на эту вершину. Не было ни одного нормального объяснения тому, что он смог пройти почти 80 километров и подняться на этот пик. Плюс в желудке и толстой кишке при вскрытии ничего не обнаружили, даже воды. Все выглядело так, словно ребенок просто исчез с лица земли. Был погружен в анабиоз и оказался на этой вершине несколько месяцев спустя, чтобы умереть от холода. Последняя история, которую он мне поведал, произошла совсем недавно, буквально пару месяцев назад. В последние месяцы начали поступать сообщения о наблюдениях пум в парке, и мой друг занимался их поиском. Одна из задач — смотреть зоны парка, где видели пум, убедиться в том, что они находятся в этом районе, а после предупредить людей и закрыть тропы. Он был один в достаточно лесистой местности. Наступили сумерки, и вдруг он на расстоянии услышал звук, похожий на крик женщины. Как вы, возможно, знаете, крики пумы звучат почти так же, как звучат крики истязаемой женщины. Это тревожно, но не ненормально. Приятель связался по рации с остальными, дал им знать, что услышал пуму, и сообщил, что хочет посмотреть, где начинается ее территория. После этого он услышал крики еще несколько раз – Всегда из одного и того же места, и, руководствуясь этим, приблизительно определил, где эта пума должна была находиться. Он уже собирался возвращаться, когда услышал тот же крик всего в нескольких метрах от себя. Естественно, мой приятель испугался и пошел назад, к точке сбора, как можно быстрее, потому что меньше всего хотел нарваться на проклятую пуму и умереть там, в лесу. Когда он вернулся на тропу и пошел по ней, крики последовали за ним, После этого приятель побежал. Примерно в полутора километрах от точки сбора крики прекратились, и товарищ оглянулся, чтобы посмотреть, что же его преследовало. Было уже темно, но он смог разглядеть что-то похожее на силуэт человека на тропе позади. Приятель крикнул в сторону фигуры, что тропы закрыты, и всем необходимо возвращаться в туристический центр. Фигура же продолжала стоять, и мой друг решил к ней подойти. Когда до нее оставалось около 10 метров, она сделала, как описал мой приятель, невероятный длинный шаг в его сторону и издала тот же звук, который он ранее слышал. Товарищ, не сказав ни слова, просто развернулся и рванул в сторону точки сбора, не оглядываясь назад. К тому моменту, когда он вернулся на точку, звуки начали удаляться назад в лес. Друг никому не рассказал об этом, просто сообщил, что в этом районе есть пума, И будет сложно закрыть все тропы, пока животное не будет найдено и перемещено в закрытую часть парка.